Глава вторая. Поселение. К поселению мы вышли на исходе следующего дня, очень длинного и полного неожиданных открытий. Сэн, который, казалось, готов был говорить сутки напролёт, рассказал, что зовутся жители сумеречных топей на самом деле вовсе не болотники, а эва, и земли их простираются до самых гор поднебесья, чьи белые от снега вершины купаются в облаках. По древней легенде Горы эти проткнули небо и омылись его кровью, соединив с собой мир земной и мир небесный. Но настанет конец всего, когда земля содрогнётся, горы под небесьем будут уничтожены, и раненное небо падёт на нас. А пока этого не произошло, эвы добывали из горных недр железо, минералы, драгоценные камни и кое-что ещё, крайне полезное в быту. Как туманно сообщил сценарий. Укрытые от всего мира кольцом болот, эвы процветали. Земли их были плодородны, территории обширны и хорошо защищены от жадных взглядов людских завоевателей. Пока мы шли сквозь душной топи, отбиваясь от голодной мышары, налетевшей внезапно и также внезапно исчезнувшей, продирались сквозь спутанную злую траву, ранившую ноги. Меня, как бессмысленный трофей, на своей спине тащил снаряд. На пяткам моим всё равно досталось от острых травинок. И балансировали на кочках, рискуя свалиться в трясину, хвастливым словам Эвы я верила мало. Постепенно земля становилась всё надёжнее, воды всё меньше, а воздух делался суше, вроде даже прохладнее. Болота оставались позади, природа неуловимо менялась, и уже к обеду вместо угрожающих шорохов в кустах слышалось безобидное копошение любопытных лисиц. В листве деревьев шуршали непуганные белки и пели птицы. Зыбь открывалась мне с другой стороны, заставляя поверить всему, что рассказал Сенар. Из странных и опасных мест, где, избежав встречи с нечистью, легко можно было найти свой конец в безжалостной топе, я будто попала в другой мир. Еле неохотно уступали место менее благолюбивым деревьям. Их сменяла сочная трава, А вместо клюквы под ногами красняли сочные ягоды земляники. Слова сэнара больше не казались мне пустой похвальбой. Наверное, потому, увидев высокие каменные стены, за которыми находились аккуратные домики, одноэтажные и двухэтажные, я не сильно удивилась. Здесь можно было увидеть и каменные, и деревянные строения. Какие-то из них, что постарше и помнили ещё времена затоплений, стояли на своих и неизменные имели два этажа. Единственным исключением был трёхэтажный дом Ксенара, отца Агны, и всё ж таки действительно болотного царя. Дом этот возвышался над всеми остальными не только за счёт лишнего этажа, но и благодаря мощным сваям, удерживающим его над землёй. Эва, отправившаяся в топе с царём на поиски сумасбродной царевны, отваливались от нашего неказистого отряда по мере продвижения к царским хоромам. По высокой лестнице, к широкому крыльцу — с которого должно быть очень удобно держать речь, мы подходили уже вчетвером. "Ну что ж, принцесса, добро пожаловать", весело сказал Сенар, поднимаясь по ступеням вслед за хмурым царём и подавленной Агной. Пока меня развлекали чуть хвастливыми рассказами о болотном царстве, царевну ругали. Не ругали даже, просто негромко и сухо перечисляли все возможные последствия её необдуманного поступка, что было куда как хуже. Я попыталась сползти на землю. Сент придержал меня, одарив недовольным взглядом из-за плеча. Куда? Теперь ты -то я точно сама могу идти. Даже босая. Мне выпала честь позаботиться о тебе, так что будь добра, не мешай выполнять царское повеление. Водушевлённо заметил Эва, будто бы я не слышала, как он сам вызвался возиться со мной и с каким безразличием ему это было дозволено. Но я-то слышала. Катя спорить и улечаться с сенара Волжи не рискнула, позволив внести меня в просторный зал на первом этаже, заполненный лишь тишиной и приятной прохладой. На каменных стенах, кроме странных пузатых сосудов с непонятными спиралями внутри, не было ничего: ни картин, ни гобеленов, даже шкур и голов убитых на охоте животных. Последнее меня порадовало. Помимо лестницы, ведущей на второй этаж, Здесь были лишь камень, стекло и закрытая деревянная дверь с двумя параллельными стальными полосами. Как пусто, считает, хмыкнул сын. Во времена предков первый этаж никогда не был жилым. Несмотря на всю нашу предусмотрительность, вода часто поднималась куда выше свай. А раньше все дома были такими. Сейчас, во времена перемен, традициям следует только сценарий, как царь и хранитель прошлого. Мы направились к лестнице. Но в дня не больше не случается, на моей памяти не было ни одного. Миновали второй этаж и поднялись на третий. "Разместим тебя", протянул сынар, рассматривая вереницу однотипных дверей, деревянных и мощных, надёжных. Недолгие размышления погнали его вглубь коридора к предпоследней двери. Распахнулась она легко и тихо, давая мне оценить простой уют комнаты. Здесь не было парчи или шёлка, не было дорогого дерева и богато расшитых ковров. Низкую кровать у стены укрывала пушистая шкура, под окном стоял необычный стол из ели, где в трещинах дерева интригующе блестела янтарём застывшая смола или что-то очень на неё похожее. Массивный стул, комод, лёгкое кресло на кривых ножках в углу. Стены вместо привычных мне шёлковых обоев были отделаны деревянными панелями скрывавшими холод камня и являвшимися завершающим штрихом приятной атмосферы. Сенар спустил меня на пол, позволяя самой войти в спальню. Этой комнатой давно не пользовались. Я пришлю кого-нибудь перестелить постель, а ты пока осмотрись, предложил он, закрывая дверь. У меня не было сил осматриваться, желания тоже не было. Подойдя к кровати, я медленно на неё опустилась, погладила мягкую шерсть шкуры и облегчённо упала на подушку, свесив грязные и израненные ноги на пол. Я уже и не помнила, когда в последний раз мне случалось спать на такой мягкой и чистой постели. Казалось, это было в прошлой жизни. Впрочем, именно в прошлой жизни это и было. В жизни любимой всеми принцессы, а не грязной и измутанной беглянки. Я уснула, не проверив вместительность комода. Вещей у меня всё равно не было. Не посмотрев даже какой вид открывается из незашторенного окна, закрыла глаза и провалилась в сон. Кажется, кто-то заходил, а после вокликал меня, осторожно тряс за плечо, а не добудившись, оставил в покое. Я не могла бы утверждать, что мне это не приснилось, потому что проснулась я уже в темноте от того, что меня как раз за плечо и трясли, не желая отставать. Рагда. Но ну, рагда же. Агне «Ты что здесь делаешь?» — просипела я, с трудом открывая глаза. «Проведать пришла», — созналась она. «Тебя никак разбудить не могли, и на ужин ты не спустилась. А утром, как вернутся совы, еще до завтрака тебе перед отцом ответ держать придется, и для этого нужно будет много сил». В темноте я видела лишь ее светящиеся глаза, потому, сунутый в мою вялую руку бутерброд, оказался настоящей неожиданностью. Агня не потрудилась зажечь свет, когда пробиралась ко мне. А быть может, просто опасалась, что кто-нибудь увидит огонёк в окне и придёт проверить, всё ли в порядке. Что ешь? велела она радостно. Спасибо. Я откусила, проживала первый кусок и ненадолго задумалась. Что-то не так? обеспокоенно спросила Агня. Откуда у вас хлеб? Она засмеялась. А выращиваем пшеницу, перемалываем её в муку и выпекаем хлеб. Или у вас это как-то по-другому делается? Медленно покачав головой, я ещё раз откусила от бутерброда. Между мягких ломтей хлеба, политый пряным соусом, лежал щедрый кусок мяса. Он был просто изумительно хорош, и я решила не спрашивать, от чьей тушки его отрезали. Не хотелось рисковать. А вдруг ответ мне не понравится и испортит аппетит? Агня легко поднялась с постели, отошла ненадолго к столу и вернулась ко мне с высокой деревянной кружкой, хотя, скорее, бамбуковой. В последнем трактире, где я столавалась, ещё будучи пленницей, посуда была из бамбука. Как говорили местные, он хорошо рос во влажном климате, а в тех местах влажности было с избытком. В этих тоже. Чай, пояснила Агня, когда я приняла кружку. Ты сказала, когда вернутся совы, что это значит? То есть значит, отец велел отправить сов, чтобы они нашли лагерь, о котором ты говорила. И когда утром совы вернутся, пастух сможет подтвердить твои слова. Я хмыкнула. Агны не допускала даже мысли, что я могла солгать. Это было странно. Мы познакомились всего 2 дня назад, но она вела себя так, будто мы росли вместе. Пастух сов? Да. Когда я доела бутерброд и допила чай, она забрала кружку, поднялась и предупредительно сообщила. «Моя спальня находится слева от твоей. Следующая же дверь. Ванная в конце коридора. Дверь с латунной ручкой. В неё такой зелёный светящийся камень вделан. Ты её сразу заметишь. Ещё я принесла тебе тапочки, а не у кровати. Если бы знала твой размер, принесла бы сапожки. Их у меня полно». «Спасибо». Сейчас Царевна была такой взрослой, не видя в темноте её подростковой угловатости, я не могла отделаться от мысли, что ребёнок здесь я. Агда позвала её негромко, когда она открыла дверь, готовая уходить. "Да? А что ты делала в топех? Зачем ты сбежала из дома?" "Хотела посмотреть, как живут люди". Агна оказалась права. Утром меня вызвали к царю, едва я успела отыскать уборную и умыться сделав для себя невероятное открытие. Жизнь Эва облегчали в Вотгрей, о котором ещё не в каждом городе нашего королевства знали, и канализация. Перехватив меня в дверях ванной, смущённая девушка в вышитом переднике поверх серого платья, то и дело заправляя за ухо выбившуюся из косы прядь, пробормотала что-то и попросила следовать за ней. Я подчинилась. Мы спустились на второй этаж минавали уютный холл с камином, креслами и шкурой какого-то странного животного на полу. Прошли по небольшому коридору и оказались перед двустворчатыми дверями, за которыми скрывалась библиотека. Стеллажи с книгами не казались нескончаемыми, но выглядели многообещающе заполненными. У окна за столом, в свете ливового рассветного солнца, сидел царь. Ксенар сменил доспех на рубаху и волосы собрал в небрежный хвост не заботившись придать себе грозный вид. Домашний повелитель топей внешне не соответствовал своему жуткому статусу, и это несоответствие будило неясную тревогу. И ещё, современно домашнего обучения, мужественно отвоевав себе право пройти хотя бы общий курс зоологии, я поняла одну простую вещь: порой то, что на первый взгляд выглядит безобидным, вполне может оказаться смертельно опасным. Позади к сценару С высокой спинкой второго пустого стула стоял Эва, совершенно не впечатляющий на фоне жутковато мирного царя. А рядом с ним, на деревянном подоконнике, сидели две болотные совы. Взъерошенные, сонные и чем-то недовольные, они смотрели на меня полуприкрытыми рыжими глазами, такими же рыжими, как и глаза незнакомого Эва. «Садись», — велел к сынар, кивнув на два стула напротив него. Стол был обычным для читальных залов, длинным, широким, на четыре места. На краю даже уместилась неровная стопка из нескольких книг. Я подтянилась, приблизилась, опустилась на краешек стула и, сложив руки на коленях, приготовилась слушать. Лагерь полностью уничтожен, уцелевших нет, сообщил ксенар, пока мы с совами играли в гляделки. Смотреть на них было куда легче и безопаснее, чем на царя. Новость эту я восприняла спокойно, даже с неким злорадным удовлетворением. Эти люди пришли к границе топей, чтобы убить меня. Но вот она я, живая и отдохнувшая. А где они? Дальше должен был последовать допрос. Я ждала его, была уверена, что меня заставят рассказать о себе всё. В какой-то степени я была к этому готова. Но вот к чему я совсем готова не была. Так это к тому, что царь сам расскажет историю моей жизни последних её месяцев. Расскажет о войне, о осаде столицы, о её захвате, казни правящего рода, моём отребстве и наказании за него. Начал он свой рассказ с неопасной на первый взгляд фразы. Как мне известно, известно ему было всё. Как я не держалась, желая достойно выслушать сухие сводки событий последних недель, Ничем не выдать своего страха, своей злости или разъедающего горя, долго хранить покой мне не удалось. Я заёрзала, огорбилась, не в силах терпеть прямой взгляд отца и простые слова, больно бьющие по мне. "Впечатляет", пробормотала я, переплетя подрагивающие пальцы и глядя только на них. "Могу я поинтересоваться, откуда у вас эта информация?" Голос мой дрожал, но этого тактично не заметили. Мы не желаем зла людям, заговорил незнакомый мне Эва, и хотим быть уверены, что они также не желают зла нам. Вы за нами следите? Мы слышим не больше того, что слышат люди, и видим не дальше, чем видят люди, раздражающе туманно ответил он. Есть разница между тем, что слышит простой рабочий на центральной площади, и, к примеру, советник короля. В горле встал горький ком. Говорить было тяжело. Я с трудом могла сглотить вязкую слюну, в отчаянии, ощущая, как трещит стена моей отстранённости, моего спасительного безразличия. Первые трещинки появились у ней из-за Ариса, из-за Ксенара она рисковала пасть. Не хотелось бы мне, чтобы эти двое стали свидетелями моей истерики. Подозреваю, им бы тоже этого не хотелось. Несомненно, покладисто согласился пастух Соф скуп улыбаясь. Нам не чуть не интересно, что слышит рабочий. Нешер, ровный голос царяни выражал ровным счётом никаких эмоций, но рыжеглазый Нешер опустил голову и замолчал. Как вам это удаётся, спросила я, желая отвлечься, удержать стену от падения, чтобы позже в тишине залатать трещины. Видите, слышать. Вырыв на душных к себе подобных простолюдинам. А наши полукровки внешне очень похожи на людей, не поднимая головы, негромко бросил Нешер. Я похолодела, припомнив, как долгое время в детстве удивлялась, почему во дворце у прислуги так часто встречаются невероятно зелёные, удивительно красивые глаза. Некоторое время я даже всерьёз переживала из-за невыразительной серости своих глаз, ничуть не похожих на так восхитившую меня изумрудную зелень. Первые детские комплексы, оказывается, во мне взрастили полукровки Эва. Мало кто замечал слуг, и совсем уж единицы остерегались обсуждать дела в их присутствии. Такая самоубийственная беззаботность. «Значит, вы знаете больше меня?» «Очевидно», — согласился Ксенар и замолчал. Тишина была тревожной, но недолгой, и завершилась совершенно невероятным признанием. «Ко мне приходила Агне» сказал царь. Не знаю, чем ты очаровала моя дочь, но она просила за тебя. Правда? Я хотел вывести тебя к людям. Заметив, как я встревоженно подалась вперёд, желая сказать, что это будет равносильно убийству, Ксенар жестом велел мне молчать. А люди живут не только по эту сторону гор. Мы торгуем с некоторыми северными племенами, с посредниками из Серебряного города. Они приходят к нам из земель, что лежат за поднебесными великанами. Там есть целый мир, частью которого ты можешь стать. Но, не смела спросила я. Возможно, это было его решением ещё вчера, и даже ночью болотный царь был уверен, что в скором времени избавится от проблемной принцессы, передав заботу о ней людям. У ничто же в тем самом все планы Ариса. А потом на поклон к нему пришла любимая дочь И всё переменилось. Если пожелаешь, я всё ещё могу отправить тебя в Серебряный город. Через 8 дней прибудут купцы с товаром на обмен и продажу. Или можешь остаться в моём доме под моей защитой. Единственное, что от тебя требуется, ограждать Агне от необдуманных поступков. Ты ей нравишься, возможно, хотя бы у тебя это получится. Хотите сделать меня здравым смыслом своей дочери? Не доверчиво уточнила я: пока у меня не появится свой, и вы готовы доверить ягня не знакомому человеку? Я замолчала, пытаясь понять, что именно смущает меня больше всего. Когда поняла, не смогла удержаться от удивлённого восклицания. Согласна доверить её человеку, если это поможет усмирить ягня, кивнул Ксенар. И не дав мне толком всё обдумать, нетерпеливо спросил: твой ответ. Я даже с мыслями собраться не успела, а он уже требовал, чтобы я решила своё будущее. Вот так просто. Если бы не договорённость с Арисом, я бы сейчас пребывала в ужасе. Но договорённость существовала, а это значит, выбора, столь щедро предоставленного болотным царём, у меня по сути и не было. Мак обещал мне месть, и чтобы это свершилось, я должна была остаться здесь, в Зыби. Но дать свой ответ я не успела. Одна из дверных створок распахнулась, заставив меня вздрогнуть, а ксенара поморщится. "Почему собрались без меня?" весело спросил стоявший на пороге Сен. "Мне казалось, тебя не интересуют дела поселения", сухо заметил царь. "Несколько дней назад ты покинул зал советов, последовав за моим отрядом и бросив всё на лёд. Не скажу, что она была этим довольна. Правда?" опасливо уточнил Сен растряс третью большую часть своего энтузиазма. Ты её ещё не видел? С каким-то издевательским равнодушием поинтересовался Ксенар у своего вмиг погрустневшего брата. У меня целы все кости, огрызнулся тот. Как ты думаешь? Хм. Долго переживать из-за того, что может случиться, этот странный Эван не умел. Уже через несколько мгновений смирившись со всем, что его ждёт, Сенар с бесцеремонным видом рухнул на соседний с моим стул, отчего деревянные ножки со скрипом проехались по полу. "И что вы здесь обсуждаете? Моё будущее?" Унылый тон ответа заинтриговал его. "И что же, мой негостеприимный брат желает поскорее от тебя избавиться?" спросил он. Сын хорошо знал Сенара и даже не сомневался в правильности своего предположения, а потому, не дав мне сказать и слово радостно сообщил. Но если у тебя сейчас нет сил для путешествий и новых знакомств, я с удовольствием возьму на себя заботу о благополучии такой прекрасной гостье. Правда? с сомнением спросила я. С чего бы это? Царь в серьёзности слов Сана не сомневался и просто утомлённо прикрыл глаза рукой. Ты же принцесса, с укором напомнила Лева. А принцессу у нас ещё не гостили. Все больше каторжники, да люди, ищущие лучшие доли. Или смерти. Или девицы из соседних людских деревень, что от замужества бежали. Но это все не то. И все же, на вопрос вы не ответили. Чем я обязана такой чести? Спросила хмуро. Рядом с этим Эва я чувствовала себя своей нянюшкой. Вечно недовольной, строгой, подозревающей подвох в каждом слове. Впрочем, думаю, рядом с сынаром любой бы чувствовал себя серьёзным сухарём, никогда не знавшим, что такое веселье. Ну как же ты не понимаешь, сокрушённо вздохнул он. Я, как исключительный ценитель твоей дивной красоты и интересной неоднозначности нового статуса, просто не мог остаться равнодушным к твоей беде. Я подозрительно смотрела на Эва, повернувшись к нему всем корпусом. Дивной красоты. Как же видела я сегодня своё отражение. Придумал бы что-нибудь более правдоподобное. Сэн улыбался. "Ну так что скажешь, прекрасная принцесса?" спросил он легко и весело. И от этого, казалось, совершенно простого вопроса защемило сердце и перехватило дыхание. Перед глазами всё поплыло. Глубее причины для слёз невозможно было и придумать. Я же так долго держалась. Мне почти удалось. Но веселье в голосе его И этот вопрос, который я так часто слышала от брата, всплыхнули слишком много воспоминаний за раз. И о том, как мы в детстве воровали яблоки. Радан был на 2 года старше меня и на пару дюймов ниже. Конечно, со временем он вытянулся, стал на голову выше меня, раздался в плечах. И о том, как он втайне ото всех учил меня стрелять из лука и ездить в мужском седле. И о том, как об этом узнала мама и о том, как мало ценила я все, что у меня было. Не сразу я поняла, что не так, почему Сэн перестал улыбаться, а царь подался вперед с недоверием, вглядываясь в мое лицо. Заволновались совы, и Нэшер нашептал им что-то успокаивающее. По щекам текли теплые слезы, щекоча кожу. Осторожно коснувшись лица, я стерла влажный след и затаила дыхание, с ужасом разглядывая пальцы. Лет в тринадцать, Дайком, пробравшись в оружейную, я хорошенько распорола ладонь одним из мечей, неудачно схватившись за лезвие. Тогда на руку, красную от крови, я смотрела с таким же ощущением непоправимой, уже свершившейся беды. Несколько мгновений просто стояла в оцепенении, наблюдая за тем, как собранная в горсть ладонь быстро наполнилась кровью, а на пол щедро капала. Тогда я измазала подол платья будто в насмешку белого и очень маркового, и хорошенько пропитала собственной кровью широкий манжет, окрасив мелкий жемчуг вышивки розоватыми разводами. Лишь спустя некоторое время, окончательно осознав, что сама по себе кровь не остановится, уже почти теряя сознание от ужаса, я бросилась искать помощи у брата. А совсем недавно видела, как его голову отделили от тела широким лезвием секиры. Сдерживаться дальше... Уже просто не было сил. Я разрыдалась. Совы всполошились, встревоженно заворчали, вытягивая шеи и хлопая на меня рыжими глазами. Сен потерянно молчал. Чем занимался царь я не видела. Спрятала лицо в ладонях, с отчаянием понимая, что не могу успокоиться. Стакан мутного стекла, до краев полной водой, мне в руку вложил ксенар, силой отняв ее от моего зареванного лица. Что не так? Тихо, даже ласково спросил он, будто с напуганной лошадью разговаривал, или с собакой. Сын, конечно, дурак, каких поискать, но обидеть тебя ему было нечем. Так почему ты плачешь? Сжав мои пальцы на стакане, Ксенар не отпустил сразу, уверенный, что сама я его не удержу. И был прав. Я сейчас мало что понимала, почти не чувствовала прохладной гладкости стекла и тепла широкой ладони. И когда от очередного судорожного всхлипа рука моя дёрнулась, а вода расплескалась, этого даже не заметила. Я не специально, пробормотала осипло, продираясь сквозь давивший в горло спазм. Простите. Пусть выплачется, посоветовала издалека пастух. Видно же давно копилось. Когда-то стал знатоком людских душ, резко спросил Сен, не знавший что делать и, кажется, чувствовавшей себя виноватым. Я всегда был внимательнее тебя. Беззлобно отозвался Нашер. Меня будто штормило, приступы судорожных рыданий накатывали приливной волной, топили меня, но неизменно отступали раньше, чем горе успевало полностью поглотить сознание. В попытке попить я расплескала воду по груди, коленям, и к Сенару и разрыдалась сильнее. Понятно. Плохая идея. Прости. Пробормотал он, убирая стакан. Поставив его на пол, где-то рядом с ножкой стула, Ксенар осторожно отнял и вторую руку от моего лица, которую сама я почему-то убрать не додумалась. «Может, Лед позвать?» — храбро предложил Сен. «Она женщина, должна знать, что происходит». «Сама успокоюсь», — истерично рявкнула я. И не успокоилась. Все полчаса моих неукротимых рыданий Ксенар просидел на полу, держа мои руки в своих успокаивало это не очень сильно, но я была ему благодарна. Под конец, затихая, я утомлённо сгорбилась на стуле, отупело слушая, как ухают совы, всё это время переживавшие вместе со мной. Внутри впервые за последнее время было пусто. Непосильная тяжесть спала с моих плеч, оставив после себя лишь холод и горькое ощущение одиночества. Пусть горе моё останется со мной навсегда но самое страшное я пережила на глазах Хоево. Как ни странно, стыдно мне не было. Если вы ещё не передумали, я бы хотела остаться, проговорила сипло, вытирая дрожащими руками покрасневшие мокрые щёки. В этот момент я не помнила о месте, об обещании данному магу и нашем уговоре. Я просто чувствовала, что здесь мне будет лучше, чем в любом другом месте раз уж Эва сумели пережить мои слёзы, то и всё остальное переживут. А с Агной мы поладим.